Глава сороковая В Питере зарядил дождь, и Маша, выйдя от нотариуса, быстро добежала до ближайшего кафе, заказала латы и круассан, открыла договор и снова вчиталась в строки, где черно-по-белому говорилось, что именно сегодня она, Стрельникова Мария Васильевна, стала полноправной владелицей Архмы. «Бизнес-вумен, Хотелось тотчас же праздновать, пойти с Витольдом в какой-нибудь ресторан, а еще лучше заказать еду в номер и завалиться в постель, прихватив с собой бутылку шампанского. Но мужу даже позвонить нельзя. Не имеет смысла, пока идет операция, а потом он сам наберет, поинтересуется прошедшей сделкой». Она степенно пилолата из большой стеклянной чашки, наблюдая, как по окну стекаются крупные капли дождя, как прохожие туристы спешат по своим делам, отгородившись от мира и небесной влаги разноцветными зонтами. Словно отряд инопланетян, мимо прошагала группа китайцев в целлофановых голубых плащиках. На столе требовательно зазвонил сотовый. «Да, Лида, Обрадовалась Маша и принялась тихонько рассказывать о сделке. «Никак не пойму, почему Аня продать решила?» «У каждого свои причины», — хрипло протянула сестра и, смеясь, добавила. «Сейчас с Надей беседовала. Все разговоры только о собаке. Даже представить не могу, чтобы папа пошел на поводу у детей». «Это не дети, это партизаны», — хмыкнула весело Маша, — Они и Витольда уломали. Надя мне все уши прожужжала, что он самый добрый человек на земле, представляешь? Он хороший, Лид, — мягко заметила Маша. Дети его очень любят, только вы между собой что-то поделить не можете. «Защищаешь?» — добродушно пробормотала сестра в трубку. «Правильно делаешь, это твой мужчина». «Надолго ли?» — пробурчала Маша. «Все боюсь, как надоест ему». — А ты позови, вернется обратно. Ты недавно звала его, своего суженого. Он и примчался. — Откуда ты знаешь? — удивилась Маша. — Я никому не рассказывала. Ты неосознанно применила магическую технику. А я просто увидела. Глухо рассмеялась сестра и, поняв, что Маша лишилась дара речи, добавила успокаивающе Ты имеешь полное право, Маруська, это же твой мужчина. А ты все-таки внучка бабы Нади, считай, это она тебе помогла. И перестань бояться, Стрельников тебя не бросит. Он хоть и редкая скотина, но искренне раскаивается перед тобой. А тебе, Машунька, остается только верить. Обещаешь? — Конечно, но не все зависит от меня, — протянула Маша в трубку. — Даже не верится, что я имею над ним столько власти. «Имеешь. Ты же его жена. Всегда помни об этом». «Ага», — легко согласилась Маша и, попрощавшись, нажала отбой. Лата в стакане закончился, ровно как и дождь за окном. Она вышла на улицу и побрела в сторону спаса на крови, издалека любуясь разноцветными куполами. «Можно в русский музей зайти, а потом в собор». Мысленно решила она, когда в кармане зазвонил мобильник. «Я уже освободился, мое сердечко», — промурлыкал Витольд. «Где ты сейчас?» «Собиралась зайти в музей», — пробормотала Маша. «Ты же хотела в Исаакиевске сходить?» Не спросил, а уточнил Стрельников. «Давай там встретимся минут через двадцать, я уже еду». «Хорошо», — тут же согласилась она и с тоской глянув на видневшийся неподалеку Спас, развернувшись, и заспешил и к Исакию. Витольд спешил по Большой Морской, мере улицу широкими шагами. Операция закончилась, не начавшись. Пациент в последний момент категорически отказался, заявив, что продолжит лечение у гомеопатов. Что же побуждает людей отказаться от врачебной помощи и верить себя в руки шарлатанов? мысленно сокрушался витольд медицина самый древний из наук и самая молодая в то же время ничего не стоит на месте новое открытие помог лечить болезни ранее считавшиеся смертельными тот же да винчи уже в космос летал а все же находятся люди пренебрегающие врачебными знаниями и спешащие к целителям гомеопатам и прости господи натуропатам Сколько же развелось специалистов, желающих нажиться на чужом горе. А с другой стороны, приходит человек к врачу и жалуется на головную боль. И доктор наш среднестатический, замороченный всякими формулярами и инструкциями, вынужденный заполнять истории болезни, лечит тупо головную боль, немало не побеспокоившись о причине, иногда при этом смазывая картину заболевания. Те же китайцы лечат комплексно весь организм. Вспомнил Стрельников, глядя на группу китайских туристов. Обидно, конечно, что больной выбрал лечение у прохиндеев. Эх, столько времени коту под хвост!» Мысленно посетовал он, но тут же одернул себя. «Зато погуляем с Мэри по Питеру». Он искоса глянул на знакомую вывеску грузинского ресторана. «Хорошее место. Жене должно понравиться». Когда он обедал тут в последний раз? Кажется, в прошлый приезд с тем же Ожогиным. Инна, увязавшаяся в командировку, носилась по магазинам и вечером просто валилась с ног. Витольд особо не возражал, благо любовница тратила собственные деньги. Но везти ее в ресторан с грузинской кухней ему и в голову не пришло. Начались бы допросы официантов о диетических блюдах. Шашлык-машлык, про себя ругнулся Стрельников, или харчо. Он терпеть не мог обедать с Инной или с Полиной. Любой совместный прием пищи превращался в нервотрепку. Начиналось вечное ковыряние в тарелках, потом с надутыми губами все отставлялось в сторону. Угораздило же его связаться с пустыми гламурками. Кому и что хотел доказать, чем похвастаться, Такого добра на каждом углу до полсотни за пучок. Слава богу, что Мэри простила его. А если бы ушла? И плевать она хотела на его деньги и славу. Просто бы вычеркнула из жизни размашистым росчерком Второго раза не будет. Она предупредила. Дочка Чапая. Да и не требуется никакое повторение. И так придется до конца жизни доказывать, что Мэри одна единственная любовь. Хотя это факт, не требующий доказательств. Но тот июньский эпизод в парке стал хорошим обухом, ударившим четко по темечку. «Как же испугался я тогда», — сам себе признался Стрельников, — «потерять Мэри, как души лишиться. Вот только с кем она встречалась тогда, до сих пор не понимаю». Ускорив шаг, он снова мысленно возблагодарил Вселенную за пробку, созданную в тот злополучный день. «Спасибо, Господи, что показал, куда я качусь», — взмолился Стрельников, глядя на сверкающий в солнечном свете купола Исаакиевского собора. «Спасибо, что дал возможность исправить». Мэри стояла на ступеньках и радостно улыбалась. «Можно поздравить бизнес-леди», — пробормотал витоль целуя ее. «Теперь я единоличная владелица Архмы», — похвасталась жена. «Горжусь тобой», — улыбнулся довольный Стрельников и, вспомнив, как она хотела подняться на колоннаду, добавил со вздохом. «Давай веди на самый верх», — и потянул за руку, про себя отметив двусмысленность фразы. Они долго поднимались по винтовым ступенькам, а потом шли по узкой металлической лестнице. — Ух ты ж! — восхитился Витольд, разглядывая открывшуюся панораму. — Ни разу тут не был. Спасибо, что настояла. — Меня сюда Галя приводила. Мимоходом бросила Маша. — Весь город как на ладони. И мои любимые евангелисты с архангелами. Она махнула рукой в сторону зеленых фигур с крыльями на спинах. «Видишь, они держат светильники, самые настоящие. Раньше их зажигали». Осветить дорогу с такой высоты хмыкнул Стрельников. «Везде в литературе написано, что именно с этой целью», согласилась Маша, словно не заметив его сардонический тон. «Но мне кажется, это как маяк для заблудших душ, указывающих дорогу к храму». «Очень образно», — серьезно заметил Витольд, и снова попытался сгрести жену в охапку. Маша, хихикая, отошла в сторону. — А там смотри! — жена снова потянула его за руку. — Вон, видишь, купол, похожий на византийский. Это церковь иконы, богоматери. — А с кем она милуется? — прошептал на ушко стрельников, прижимая жену к себе. — Богохульник! — — хмыкнула Маша, и, одернув его руку, пытающуюся залезть под майку и облапить грудь, прошептала. — Кругом люди, стрельников! Она долго и интересно рассказывала об истории города, показывая вдаль наведневшиеся купола и крыши, и с таким азартом говорила, что вокруг них начали собираться люди. Некоторые нахалы даже попытались оттереть его отличного гида. — Это индивидуальная экскурсия! — — пробормотал Стрельников, и, поняв, что они обошли полный круг, обняв жену, повел к выходу. Но Мэри остановилась и кивнула на Ангелов на балюстраде. — Ты же хотел на самый верх. Она игриво заглянула ему в глаза. — Пойдем. И снова пришлось подниматься по винтовой лестнице, гораздо уже предыдущей. Стрельникову казалось, что он с трудом протискивается между сетчатыми стенками. — — Загадай желание. Попроси у них самое важное для тебя». Маша кивнула на ангелов, расположившихся по диаметру булюстрады. — Сработает? — снисходительно усомнился он. — Конечно, — возмутилась жена. — Ну, давай же. Витольд внимательно обвел глазами хоровод ангелов. — Сколько их тут? — поинтересовался чуть слышно. — Двадцать четыре. На автомате ответила Мэри и добавила поспешно. «По числу колонн». Стрельников подошел поближе к одной из фигур и, положив ладонь на каменное крыло, показавшуюся ему пушистым, задумался. «Прошу вас, ангелы, помогите мне», — попытался он быстро сформулировать свои желания. «Во-первых, никогда не разлучаться с моей любимой женой Мэри. Во-вторых, здоровье детям, старикам, всему нашему клану». «Пожалуйста, приглядывайте за мной, чтобы не сбился с пути истинного». Витольд перевел взгляд на жену. Мэри стояла около ангела, держащего ручку, словно записывающего что-то в свои скрижали. Она положила ладонь на каменную ступню и что-то прошептала едва слышно. Интересоваться Витольд не стал, в глубине души надеясь, что они с женой загадали одно и то же. Неожиданно защипало глаза, и Стрельников, задрав голову, воззрился на белые облака, проплывающие над городом. Над дворцами и новостройками, над старыми доходными домами с покореженными еще в войну крышами. Несколько облачков зацепились за шпиль финляндского вокзала, и Анька Владыкина из окна скоростного поезда «Аллегра» засмотрелась на них а потом на проплывающие мимо сумрачные строения, подсвеченные солнечными лучами, перевела взгляд на небо, расчистившегося от туч, и прошептала чуть слышно. — До свидания, Ленинград. — Кажется, все, птица, — пробормотал Чегевар, откинув спинку кресла и устроившись поудобней. — Не скажи гоп, Сеня, — процедила Анька. — Главное — проехать Выборг. Унылые дома бывшей столицы Российской империи быстро сменились Финским заливом, а потом лесами и опушками. Арсений Петрович, наблюдая, как за окном мелькают березки и сосны, пытался осознать, что же произошло. Нет, он всегда хвалился своим чутьем сродни Звериному. Очень часто умел обойти опасность, справедливо полагая, что выйти сухим из воды большого ума не требуется, А вот чтобы не вступить в эту самую воду, нужны талант и интуиция. Фарт, мать его. И он точно знал, когда именно поймал за подол госпожу удачу. В тот самый день, когда на ступеньках хмыревского подъезда повстречал свою птицу. Он тихонечко сжал лежавшую у него на предплечье Анькину кисть, и прошелестел одними губами. Не знаю, от кого мы бежим, Анюточка, но успели вовремя. Хмыкнув, Анька не сказала ни слова, лишь похлопала чегевара по руке. Нет смысла мусолить одно и то же, но обоюдное решение, принятое среди ночи, оказалось самым верным. Владыкина вспомнил, как вчера на похоронах Майка успела предупредить о блокноте, попавшем в руки оперативников. И Сеня, опечаленный смертью друга, узнав, рыкнул в ярости. «Батон, мать твою!» И безутешное горе сменилось сначала раздражением, а потом гневом. «Зачем хоронил?» В который раз задался вопросом Чегевар. «Какой смысл?» «Наверное, просто на память о годах безшабашной молодости». Арсений Петрович засмотрелся на профиль любимой женщины. Анька задремала. Черты лица разгладились, и он снова увидел ту самую девушку, ради которой пришлось когда-то устроить в поезде цирк в Рите. Кулик тогда умудрился подойти прямо к кассе в тот момент, когда Анечка покупала билет до Калининграда. Верному помощнику тут же пришло в голову выкупить остальные три билета. А дальше дело техники. Гопота Камаза отлично подыграла А потом появился он сам в костюме тройки и белой на крахмаленной рубашке. И в лучших традициях жанра повел в ресторан. Че усмехнулся про себя. Ни разу не пожалел он о встрече с Анькой. Никогда не приклинал судьбу, что именно она вошла в его жизнь и там осталась навеки вечные Говорят, что иногда мужчине дается женщина как талисман. И если ее потерять, то и удача покинет. Те же Наполеон и Жозефина. Арсений Петрович хмыкнул себе под нос. «Анька-то еще сто очков даст этой самой багарне, а вот из тебя, осеня Наполеон никакой». За своими мыслями он не заметил, как поезд остановился, и в вагон вошли таможники. «Ваши документы...» окликнул его молодая девчоночка в форме. «Ай-я!» — курлыкнул Чагевар и засуетился, доставая паспорта. «Свой и Анькин». Таможница, проверив все отметки и печати, внимательно оглядела пассажиров. Обычная супружеская пара. Хоть и пожилые, но влюбленные. Вон как за ручки держатся, аж завидно. — подумала она, отдавая обратно синие калинкоровые книжечки с рассыпанными по кругу мелкими звездочками. — Паспорта граждан ЕС. — Гют люк, мистер и миссис Нотбек. — Все, Сеня, вырвались, — прошептала Анька, когда пояс остановился в Хельсинки. — Кто не дурак, тому гут лак, — весело пропел в ответ Чигевар. В небольшой кафешке на окраине города Муслим без труда узнал ожидающего за самым дальним столиком адвоката Лавра, крупного, толстощёкого мужчину в дорогом костюме. Добрый вечер, пробормотал Андрюха вместо извинения. Я жду вас полчаса, раздражённо крикнулс адвокат. Это уж слишком, не находите? Уходил от хвоста. Мне из-за вашего подопечного в родном городе жить я не стала. «Передайте ему при встрече». «Представился он вчера», — пробормотал адвокат. «Вроде сердечный приступ». «Сам или помогли?» — нервно усмехнулся Муслим. «Думаю, второй вариант», — процедил собеседник. «Мы на медне виделись, он чувствовал себя отлично». «От что надо», — бросил сквозь зубы Муслим. «Полагаю, все закончилось?» «Ошибаетесь, молодой человек», — рикнул адвокат. Мною получен приказ в любом случае девку убрать. А в свете гибели Юрия Ивановича для меня это становится делом чести. Последняя воля умершего, так сказать. Аванс вам заплатили. По завершении я лично рассчитаюсь. А чтобы веселее работалось, предлагаю небольшой бонус. Толстылая пища адвоката придвинула стоявшую на колченогом столике картонную пачку из-под сока с надписью доброй «Сколько там?» — поинтересовался Андрюха. «Та же сумма, как в аванс», — хмыкнул адвокат, поражаясь жадности собеседника. «Плюс расчет после выполнения заказа, как договаривались. Устраивает?» Муслим кивнул, широко улыбаясь. «Жизнь налаживается?» — довольно подумал он, покидая забегаловку. «Лишние бабки никогда не помешают, а милашку я все равно собирался грохнуть». он ощупал недавно зажившую переносицу. Кулак бывшего хоккеиста, расквасивший ее в кровавое месиво, в одночасье перевел сторонний заказ в личную месть.